Глава 17 На сдачу, прием бронепоезда, окончательную проверку вагонов, дозагрузку и дозаправку отводилось меньше суток. Суматоха в форпосте стояла тающую. Вообще, как показалось Егору, все делалось в какой-то подозрительной спешке. Закралась даже тревожная мысль, что док, озвучивая свои неутешительные прогнозы, обманул их и совсем не в том смысле, в каком предполагал Егор поначалу. Что если Армагеддон, окончательный и бесповоротный, намечен на более ранний срок, чем они ожидают? Что если на самом деле у их форпоста нет даже того месяца, о котором говорил док? Тогда, может быть, все же стоило записаться на бронепоезд? Нет, нафиг, нафиг. Экспедиция вроде серьезнее некуда а с новобранцами, большинство из которых раньше только сопровождали бронетрички, провели лишь короткий ликбез. И то в попыхах, на скорую руку. Больше для галочки. Ни нормального инструктажа, ни сдачи зачетов, ни практических занятий, не говоря уж об учениях. По пути, значит, будут просвещать. По ходу дела. Не так, совсем не так, представлял себе Егор, отправку спецбронепоезда в спецэкспедицию. Когана и тех, кто гнал его в путь, явно больше беспокоило время, а не подготовленность команды. Но было так, как было. Егор, поставленный в охранение восточных ворот, откуда должен был выезжать бронепоезд, нет-нет, да и оглядывался назад, наблюдая за отправкой состава. С надвратной площадки Хорошо видно было все, что происходит на станции. Ровно в семь утра перед бронепоездом выстроилась команда. Локомотивные и ремонтные бригады, артиллеристы, пулеметчики, огнеметчики, минометчики, зенитчики, гранатометчики, десантники, экипажи приданных технических средств, разбившиеся на повагонные группы люди заняли всю платформу и растянулись по обе стороны от нее. Особого энтузиазма не наблюдалось. Лица многих бойцов были откровенно кислыми. Никто не горел желанием отправляться в опасный путь. Над платформой повисла гнетущая тишина. Чуть в стороне, между опор переходного моста, курил снабженец-интендант. Майор получил, наконец, подписанный Коганом акт приема сдачи и, похоже, был снова вполне доволен жизнью. А чего бы, собственно, и не быть. Ему не надо отправляться в экспедицию, и даже оставаться в форпосте больше нет никакой нужды. С первой же бронетричкой тыловик укатит за надежное столичное кольцо, где будет вспоминать упрямого полковника и станцию железнодорожную, как страшный сон. А вон, ага, а вон и сам Коган поднялся при полном параде на подножку штабного вагона и, по всей видимости, готовится обратиться к экипажу с последней напутственной речью. Однако сделать это камброну помешали. — Твари! — вдруг нарушил торжественность момента чей-то истошный крик. Где-то справа зарокотал пулемет, еще один ударил слева. Часто закашляли автоматы. — По вагонам! — проревел Коган. Вот и вся вдохновенная речь. Экипаж бронепоезда ринулся под прикрытие шипастой брони. Но Егор на станцию уже не смотрел. Он в ужасе наблюдал за тем, что творится снаружи за стенкой форпоста. Нападение было внезапным и стремительным. Жуткие существа, которых Егор раньше никогда не видел, перли отовсюду сразу, из леса, Изброшенных городских районов за форпостовскими укреплениями со стороны железнодорожных путей. Этот вид интродуктов отдаленно походил на майских жуков, покрытых гладким черным хитином. Только каждый жучара был размером с крупную морскую черепаху. Жуков защищал жесткий цельный панцирь, без надкрылков. Этакий сплошной бронированный купол на коротких ножках. Вряд ли под ним могли размещаться крылья. Впрочем, крылья этим тварям не особенно-то и требовались. Интродукты прекрасно обходились без них. По бокам у каждого жука извивались длинные жгуты щупальца. Тонкие, гибкие, сегментированные, необычайно сильные и усеянные коготками. Они действовали по принципу абордажной кошки. Способ передвижения тварей Был довольно странный, но эффективный. Жук выбрасывал одно щупальце перед собой. Щупальце цеплялось когтями за землю и быстрым, резким движением подтягивало жука, который, в свою очередь, отталкивался от земли маленькими крепкими лапками и подпрыгивал. Еще в полете тварь выбрасывала второй когтистый отросток. Приземлялась, цеплялась, прыгала снова. Опять летела вперед. Интродукты двигались рывками-скачками, молниеносно изменяя направление. Щупальца рассекали воздух, как хлысты, и с каждым взмахом перебрасывали жуков на добрый десяток метров. Полсекунды – 10 метров, секунда – все 20. Скорость была феноменальной. Вскинув автомат, Егор взял на прицел тварь, устремившуюся к воротам. Попасть в шустрого жучка оказалось непросто. Первая очередь вспахала землю позади интродукта. Вторая ушла правее. Только с третьего раза удалось всадить пару-тройку пуль в правое щупальце. Живой жгут, уже царапнувший когтями землю, забился, разбрызгивая текучую белесую жижу и... И жук, без сожаления, отбросил поврежденную конечность, продолжив движение при помощи оставшегося отростка. Не так ловко и быстро, как раньше, но все же довольно успешно. Егор шмальнул снова с небольшим упреждением. Попал к похитиновому куполу. Правда, ничего этим попаданием не добился. Пули срикошетили от прочного гладкого панциря, лишь на секунду прижав интродукта к земле. А потом еще один прыжок-рывок, и тварь уже совсем близко. И это было совсем нехорошо. Ну ладно. Прицелившись, Егор всадил из подствольника гранату точно под черный блестящий купол, перелетавший очередную десятиметровку. Есть! Наконец-то жука удалось остановить. Взрывом тварь подбросила в воздух. Интродукт перекувырнулся и упал на спину. Егор увидел, как жук выглядит снизу. Омерзительно, надо сказать, он выглядел. Между дергающихся, перебитых и поломанных коротких лапок во все брюхо зияла разинутая пасть, усеянная маленькими острыми зубками. Пасть то открывалась, то закрывалась. Из посеченной осколками глотки текла вязкая темная слизь. Но что удивительно, уцелевшая двигательная конечность жгут все еще продолжала волочить перевернутого жука к воротам. А когда он перестал трепыхаться, щупальце оторвалось от бронированного бока и продолжило движение самостоятельно. Эту часть интродукта Егор расстрелял уже у самых ворот. Однако, расправившись с одной тварью, он пропустил с полдюжины других интродуктов. рывущихся к стенке стремительных и необычайно живучих жуков не успевали отстреливать и другие защитники форпоста. В конце концов случилось то, что должно было случиться. Твари перевалили через внешние проволочные заграждения и, цепляясь когтистыми щупальцами за выступы и трещины, принялись ловко карабкаться на стенку. Стрельба не прекращалась, но уже было понятно, что свинцовый шквал не остановит интродуктов. Тварей было слишком много, и они оказались слишком быстрыми. МКАДовское кольцо еще смогло бы сдержать такой натиск. Но вот отдаленный форпост... Не такой уж он и неприступный. И огневая мощь здесь не та. А ведь можем не устоять, вдруг отчетливо осознал Егор. Запоздало ударили станционные минометы, накрывая и расшвыривая задние ряды тварей. На правом фланге пыхнул огнемет. Там жуки покатились под стенку горящими комками. Но слева интродукты уже перехлестывали через укрепление. Настырно лезли твари и на восточные ворота. Пулеметы, прикрывавшие въезд на станцию, не успевали сбивать всех. Охрана ворот тоже не справлялась. С ближайшей вышки ударил крупнокалиберный пулемет, заработал АГС на вокзальной крыше. Однако и они не смогли спасти положение. Гранаты и пули крупного калибра расшвыривали и разносили жуков. Но когтистые жгуты щупальца, отцепившись от черного хитина, продолжали лезть на стенку. Автоматные и пулеметные очереди отстреливали щупальца. Однако жуки, перебирая короткими цепкими лапками, все равно упрямо карабкались вверх. Вот один перебрался через внешнее ограждение надвратной площадки и сразу прыгнул на голову стрелка, менявшего опустевший магазин. Голова несчастного утонула в брюхе пасти твари и головы не стало. Обезглавленный труп свалился вниз. Следом полетела выплюнутая каска. Жук остался на стенке. Под черным хитином что-то трещало и похрустывало. Тварь пожирала откушенную голову. Егор выстрелил по панцирю интродукта почти в упор. Так и не понял, смог пробить или нет. Видел только, как автоматная очередь снесла тварь с окровавленного настила на станционную платформу. И вот конец длинного щупальца, оторвавшегося от другого жука, перехлестнул через стенку и стегнул соседа слева. Егор шмальнул снова, стараясь не задеть бойца. Не задел. Простреленная щупальца, дернувшись, скользнула обратно за стенку. Однако бедняга, которого она успела коснуться, упал и забился в предсмертной агонии. Парень был без бронежилета. Броники нынче дороги, форпосты ими не снабжают. И вот, пожалуйста, Егор увидел жуткие раны, оставленные щупальцем. Вывороченное наружу мясо, кости, потроха. В человека словно вошла очередь разрывных. Причем пули легли ровненько и на одинаковом расстоянии друг от друга. Такое было впечатление. Жуки все наползали и наползали. Патроны в автоматном рожке закончились. А менять магазин нет времени. Перезарядить подствольник тоже. Егор машинально сорвал с разгрузки одну из двух закрепленных на левом плече лимонок. Выдернул кольцо, не глядя швырнул гранату под стенку. Кажется, взрывом сбило пару-тройку тварей, карабкавшихся наверх. Только все это мертвому припарке. Егор быстро глянул вокруг. Положение было критическим. Да чего там, просто аховым было их положение. Интродукты вот-вот хлынут через стенку сплошным потоком, причем прорвутся сразу в нескольких местах. Ох как бы кстати пришла сейчас огневая поддержка бронепоезда долбанул бы коган из всех стволов по верхнему краю укреплений на тех участках где форпостовские бойцы не справляются, где бойцов уже почти не осталось, где твари нависают черными шапками, и одна за другой переползают через преграду. Ага, жди. Бронепоезд не стреляет. Бронепоезд требовательно гудит. Требует открыть ворота и дать дорогу. Пропустить требует. Ну как же так? Форпост едва держится. А Коган, вместо того, чтобы помочь, хочет слинять? Неужели полковник не понимает, что с открытыми воротами стенку точно уже не удержать? или это долбаная экспедиция к блуждающей дыре превыше всего. Видимо, так оно и было. Не дождавшись, пока ворота откроются, а может, уяснив, что никто их открывать в такой ситуации попросту не станет, Коган приказал открыть огонь. Вот только бронепоезд стрелял не по тварям. По восточным воротам станции он стрелял Громыхнуло орудие одного из вагонов огневой поддержки. Мощный фугас сломал запоры, снес с петель и разворотил правую створку. Тряхнуло и едва не сорвало надвратную площадку, на которой находился Егор. Смело интродуктов, облепивших ворота. Сноп осколков и обломков брызнул на железнодорожные пути и за стенку. Еще один выстрел. Разлетелась на куски вторая створка. Боевая площадка совсем перекосилась. Егор чудом удержался на провисшем краю. Соскользнув вниз и выронив автомат, он ухватился обеими руками за обломок ограждения. Так и повис над рельсами, безоружный и совершенно беспомощный. Есть, правда, еще одна лимонка на плече и макар в кобуре. Но толку от них сейчас будет немного.